Глава 11. Ксюша, привет ещё раз, говорит Андрей с улыбкой, почти радостно. Как хорошо, что ты приехала. Мне нужно срочно забрать кое-какие документы из сейфа. Я думала, ты уже всё забрал? отвечаю растерянно. Нет, не всё, говорит он спокойно, смотрит прямо. Если ты не против, конечно. Они нужны нам завтра рано утром. Я не отниму много времени. Разумеется, пойдём киваю я. Андрей бросает взгляд на Дениса. Я мешкаю, гадая, как лучше поступить. Неделя не прошла после развода, а я уже нашла себе любовника, что на меня совсем не похоже. Андрей может решить, что я начала встречаться с Денисом ещё когда была замужем, или что-то в этом роде. Лишние проблемы всем нам, в том числе Дену. А потом случается то, что окончательно выбивает меня из колеи. Улица довольно неплохо освещена. Мы прекрасно видим лица друг друга. О, Денис, восклицает Гриша. Вот так встреча. Привет, парень, как дела? Он подходит к Денису и протягивает руку. Тот быстро отвечает на рукопожатие. Добрый вечер, здоровается. У меня открывается рот. А говорил, что не работаешь в такси? Почти дружески упрекает его Гриша, кивая на меня. Денис тоже бросает взгляд, а я отвожу глаза в сторону, делая вид, что меня это не касается. Да я же так, временно, произносит Денис, и я стараюсь не анализировать тон его голоса. Пока ещё нормальную работу. Деньги не помешают. Нормальную работу я тебе и так уже предложил. Почти нормированный график и приличный оклад. После армии тебе столько нигде не предложат. Андрей обращается Гриша к Грише Ктитову. Это тот самый паренёк, про которого я рассказывал, который, ну, помог мне пару дней назад. Слово помог он выделяет голосом. Нас слышен. Широколобый пацан Андрей и тоже протягивает Денису руку. Тот её пожимает. А в чём дело? включаюсь я, оглядывая всех троих. Ксюш, смеётся Гриша. Лучше тебе не знать. Малая ещё, подмигивает. Не дёмте уже, заберём эти чёртовы документы. Я их сфотографирую по домам. Он приобнимает меня за плечи и ведёт к подъезду. Денис, Дэн, эй, мужик, визитка моя есть, окликает напоследок. Выбросил. Голос звучит нагло, почти с вызовом. Дать новую. Такие предложения раз в жизни поступают, а тебе повезло дважды. Не, я не водитель, отвечает тот. Спасибо, конечно, но у меня другой путь. Как знаешь, пожимает плечами Гриша. Так а что он сделал-то такого выдающегося? Я заинтригована. Вновь возвращаюсь к теме, когда мы заходим в подъезд. Напоследок успеваю оглянуться. Денис садится в машину. Camry плавно трогается с места. Моё сердце неприятно сжимается. Там одномотная история, Ксюш. Не забивай голову, вмешивается Андрей. Гриша, как обычно, попал в переплёт. Вызвал машину, а таксист этот парнишка шустрый. Он бросает выразительный взгляд на Гришу, быстро сориентировался. Ага, предприимчивый. Его бы энергию в да доверное русло. «Ну, пусть потыкается по углам. Посмотрим. Авось и прибежит». «Прибежит, разумеется. Ты его пробивал уже?» «Пфф, естественно. Сразу. Обычная биография, ничего примечательного. Машина отчима, который на вахте охранником работает. Из имущества старая однушка на взлётке. Больше ничего нет. Мать на фабрике шьёт что-то. Две сестры младших. В общем, ловить ему нечего. Ну и терять есть что. Такие мне нравятся. Голодные до денег». Отец умер давным-давно. Там какая-то мутная история. В пьяной драке, что ли, прирезали. Перспектив у мальчишки нет, и он это скоро поймёт. Такого с рук покормишь? Он преданным будет всю жизнь. Кормиться с рук у тебя он что-то не спешит, усмехается Андрей. Ну, это пока. Мы выходим из лифта, я открываю квартиру. Ксюш, чайку поставишь? обращается Гриша ко мне. Конечно, минуту. Соглашаюсь я больше по привычке. Иду на кухню. Происходящая обычная ситуация. Гриша с Алёной живут в соседнем доме и часто бывали у нас в гостях. Сначала приходил один Гриша, ещё до того, как я познакомила его с Алёной. Всё выспрашивало меня найти ему такую же красивую, хорошую и умную жену. Иногда и мы с Андреем наведывались в гости к ним. Но у наших друзей такие неудобные стулья, что долго сидеть невозможно. Хотя сама кухня намного просторней. Я разливаю чай, Андрей копается в сейфе, что стоит в спальне. «Бутерброды сделать?» — спрашиваю Грише. «Я сейчас одна живу, не готовлю». Тот смотрит на меня внимательно. «Вот что вы удумали, Ксюх? Миритесь давайте». Я закатываю глаза и отворачиваюсь к окну. «Мы развелись, при чём здесь миритесь? Всё кончено». «О боже!» — вздыхает он. «Как дети. Один ходит хмурый, у второй глаза на мокром месте». Нобо гордая и неприступная. Я не гордая. Я обычная женщина, Гриш. Если бы Андрей хотел, он бы нашёл время приехать и поговорить. Мысли я читать не умею. Ну ты же знаешь, Андрей. Проявила бы хитрость, чулки там какие-то. Вы же девчонки кучкоютесь, обсуждаете, как облажить нас. У Алёнки моей спроси. О, она тут прикупила какое-то средство, Ксюш. Как с девочкой с ней. Гриш. Я, поднимая руку вверх, останавливая его. Этому мужчине только дай возможность обсудить техники минетов и узость вагин. Я их с Аленой познакомила, но уже сто раз пожалела. Например, он прямо при ней может начать рассказывать, кто и как, когда ему отсасывал, и как ему это нравилось. «А что такого, лап? Это ведь до тебя было!» Невозмутимо отвечает на ее возмущение. Своеобразный тип. Андрей появляется на пороге. Наши глаза встречаются. Но он быстро отводит свои. Нашёл? Интересуюсь я. Да, спасибо. Бумаги попали в стопку, в которой лежали гарантийки на технику. Ясно. Я заварила чай свежий, киваю на стол. Спасибо, Ксюша. Андрей присаживается на стул, чувствует себя будто неуверенно. Не привычно видеть его таким. На самом деле эта квартира принадлежит ему. Он оставил мне её в подарок после развода. Не могу сказать, что она совместно нажита. Я хорошо зарабатываю, но и трачу достаточно. Квартиру купил он. Пьём чай. Гриша рассказывает об отпуске, в который они с Алёной скоро поедут. Мы в основном молчим. Всё почти как раньше, почти. За исключением того, что я поднимаюсь из-за стола и провожаю их обоих. Разбанишь меня, спрашивает Андрей в дверях. Что? Я звонил сегодня, но ты была недоступна. А Гриша звонил, и шли гудки, поясняет, улыбаясь. А, да, конечно. Пока. Я хочу, вдруг очень хочу его окликнуть, сказать, что в субботу утром приезжает мама, попросить, чтобы встретил. Как глупо, но всё же. За мужчинами закрывается дверь, и я подпираю её спиной и зажмуриваюсь. Телефон подаёт сигнал о входящем сообщениях. Достаю его из сумочки и снимаю блокировку. Денис написал: "Ты в порядке?"